Глава двадцать шестая. Непростые переговоры. Эпиграф. Переговоры – это как флирт между мужчиной и женщиной, говорящих на разных языках. Неважно, о чем они говорят в начале. Важно то, что они говорят в конце. Шахмаран. На изучение основных низкоранговых баз я потратил три дня, после чего решил сделать большой перерыв а то чувствовал, что мои мозги просто закипят. Сон, как таковой, после медицинской капсулы не требовался, во всяком случае мне, а вот дать мозгу отдохнуть было необходимо. Поэтому, помывшись и одевшись в деловой скафандр, написал наемникам, что готов встретиться с ними в ближайшие часы. С учетом того, что я трижды переносил сроки рандеву, согласились они сразу – Пока было время, я изучал камеры наблюдения и просматривал почту. Арендаторов на мои помещения подобралось уже немало, и нужно уже определиться, кому сдавать помещения. Я сделал запрос на сайте по предполагаемым клиентам и получил неожиданное сообщение, что временно идут работы и информация будет выдаваться только раз в час. Если это те, о ком я думаю, то мне понятны их проблемы. В встрече я подготовился, разместив охранных дроидов вокруг стола, за которым я собираюсь вести переговоры. Для исключения системы подавления к моему месту был подведен экранированный провод, а сами дроиды подключены были напрямую. Маневренность их, конечно, существенно сократилась, но мне и не нужно затевать военные действия, а достаточно продемонстрировать свои возможности. В назначенное время к воротам моего ангара подъехала грузовая платформа, переделанная под броневик, обшитая противоударными листами и имеющая две автоматических плазменных пушки внушительного калибра, расположенные с обеих сторон машины. Наемники решили продемонстрировать мне свои возможности, но и я не остался в долгу. Как только они остановились перед ангаром, рядом с ними из потолка выскочили три плазменных пушки, не меньшим калибром, чем у них. Будем считать, что этот раунд показал ничью. Из броневика вышли три внушительного вида наемника, двое из которых носили нашивки лейтенантов, а один был в звании полковника. Подойдя к главному входу, они не успели нажать на кнопку вызова, как перед ними открылась одна из дверей, и они неторопливо прошли внутрь. На входе их встретил один из моих ремонтных дроидов, которые я немного доработал, сделав из него слугу. Вся троица выглядела достаточно внушительно. По ним было видно, что они прошли не одну войну. Да и взгляд у них был говорящий, холодный и расчетливый. При входе я встал и спросил у них. «Игорь Волков, чем обязан вашему визиту?» «Мы пришли обсудить условия договора, заключенного с прежним владельцем блока станции». «Присаживайтесь, господа. В ногах, правды нет», — сказал я, занимая свое место. Когда мои гости уселись, полковник сказал, «Меня зовут Орлов Петр Степанович. Я возглавляю наемный отряд «Ветер удачи». Мы хотим обсудить условия увеличения лимитов на потребление энергии в арендуемом нами ангаре. Что вас не устраивает в условиях договора? Насколько я знаю, вы сами не хотите вносить в него какие-либо изменения». Сказал я, «Договор нас полностью устраивает». Только вот специфика нашей работы требует больших мощностей. Три года назад, когда мы только арендовали помещение, такой потребности не было. И нас все вполне устраивало. Но сейчас нам нужно намного больше, и мы хотим заключить отдельное соглашение на дополнительные мощности. К сожалению, свободных мощностей сейчас нет, да и в будущем не предвидится. Эту секцию ждет глобальная реконструкция, и мне самому не будет хватать энергии. «Помимо перестройки большей части секции, снаружи станции будет смонтирован причал для малых и средних кораблей, которые будут производить здесь ремонт. Вся наружная часть станции в районе моей секции будет перестроена. Проект уже согласован и утвержден», — ответил я. «И где ты возьмешь на это деньги? Насколько мы знаем, ты уже почти все потратил», — сказал глава наемников с довольной ухмылкой. «Поверьте мне на слово». У меня хватит денег купить еще не одну такую секцию, но я поступлю проще. На новый проект я нашел инвесторов, которые готовы оплатить аренду за полгода вперед в обмен на хорошую скидку. Да и проект будет реализовываться постепенно, что позволит реинвестировать освобождающиеся средства. Поэтому можете не переживать, проект будет реализован. Ответил я, изобразив еле заметную улыбку. Теперь мяч на их стороне, и они должны сделать свой шаг. Орлов достал небольшой диск и, положив его передо мной, активировал его. Тут же помехи забили все частоты, и сеть станции полностью пропала. Это подавитель сигнала. Все твои дроиды сейчас куски железа, которые ничего не стоят. И я предлагаю все решить миром. Ты не трогаешь нашу часть секции снаружи и увеличиваешь нам мощности в три раза. Тогда мы забудем о тебе и не будем вмешиваться в твои дела. Я улыбнулся, а потом и рассмеялся. «Ребята, вы вообще кто такие? На наемников вы совершенно не похожи. Такое ощущение, что вы обычные охранники, которые возомнили себя великими воинами и стратегами. Оглянитесь вокруг. Ваше старье можете выбросить на свалку», – сказал я, давая указания на активацию охранных систем и активируя спрятавшихся дроидов защиты, которые вышли из скрытых ниш, где они прятались. Троица удивленно переглянулась и внимательно посмотрела на подавитель. Вы начали ставить мне условия. Ну что же, давайте играть по вашим правилам. У меня собрана вся доказательная база по потреблению энергии вашей секцией, И согласно моим расчетам, вы не заплатили порядка 72 тысяч кредитов в местный муниципалитет. Но это еще не все. Если внимательно прочитать договор, то в случае нарушения пунктов оплаты эта сумма утраивается. А аренда начисляется по полной ставке. На текущий момент вы должны муниципалитету штрафы, проценты по невыплаченным суммам и оплату аренды по полной стоимости на общую сумму в пятьсот шестнадцать кредитов, что приравнивается к тяжкому преступлению и карается каторжными работами, так как заплатить такую сумму сейчас вы не сможете. Предупрежу сразу, что если со мной что-то случится, то уже через 5 минут информация будет на всех новостных сайтах, и вы даже не сможете откупиться, так как все будет предано огласке. Возможно, вы и выкрутитесь, но вольным отрядом вы уже не будете, и до конца своей жизни будете отрабатывать данную кабалу, причем долгой жизни после такого вам никто не гарантирует», сказал я, чуть наклонившись вперед и посмотрев прямо в глаза Орлова, сосредоточив всю свою волю, чтобы не отвести взгляд и не дрогнуть, хотя от его взгляда у меня даже поджилки затряслись. «Столько ненависти было в нем, что я думал, он меня сейчас разорвет на части. Мне казалось, что наше противостояние длится вечность, но на самом деле прошло не больше минуты». Внезапно полковник опустил взгляд и поднял обе ладони кверху. «Сдаюсь, ты переиграл нас. Похоже, мы совсем расслабились, раз такой юнец, как ты, смог нас обойти. Его спутники сразу как-то сникли, но расслабляться я не стал» только позволил себе немного откинуться назад и чуть расслабиться, чтобы снять напряжение. «Признаться, я удивлен. Но так как ты до сих пор не отправил эти файлы, то готов к переговорам. Давай поговорим на чистоту. Что ты хочешь? Может, мы найдем точки соприкосновения?» Спросил Орлов, отпуская ситуацию и расслабляясь. «Вы правильно заметили, что шантажировать я вас не собираюсь. Мне нужно взаимовыгодное партнерство». «Ваш долг перед станцией – это лично ваши отношения между вами и местным муниципалитетом. Сообщать об этом я не собираюсь. Но мне от вас потребуется несколько услуг, за которые я готов платить, но по льготной ставке», – сказал я, отслеживая реакцию моих собеседников. «Мы не занимаемся грязными делишками», – с некоторой толикой презрения сказал полковник. Хотя по тому, как он это сказал, я понял, что иногда им все же приходилось это делать. Давайте вы не будете строить из себя белых и пушистых овечек, вы волкодавы, и крови на вас достаточно, но мне от вас это и не нужно, просто раз мы ведем разговор на чистоту, то давайте будем уважать друг друга и не считать своего оппонента дураком, расширяя свой бизнес, мне потребуется охрана, и я хочу, чтобы этим занялся ваш отряд, пусть сумма там будет не такая большая, но и рисковать своими жизнями ежеминутно вам не придется. Еще мне нужен инструктор и спарринг-партнер, который сможет меня обучить тому, что нельзя изучить в обучающих капсулах. Это касается и стрелкового боя, ну и разных нюансов вашей работы. За это я буду платить стандартную оплату. Также мне нужен бесплатный доступ к вашему серверу. И вся информация, которую я буду запрашивать в реальном времени и без задержки. В обмен за это я верну потребление энергии вашим ангаром в прежних объемах. Ну и как встречное приложение. Часть вашей секции не будет застраиваться. Там, где у вас расположен аварийный выход. Как вам мое предложение?» Спросил я. Вся троица медленно переглянулась между собой, а я напрягся, ожидая от них подвоха. Но тут полковник ответил. «Нас полностью устраивает ваше предложение. И мы даже готовы оформить это договором. Только у меня вопрос. С чего вы решили, что мы занимаемся сбором информации, и у нас в ангаре располагается сервер?» Все очень просто. Когда я понял, что вы потребляете энергию сверх лимита, то встал вопрос, чем вы там занимаетесь. Поэтому я стал копать с того момента, как вы появились, и параллельно меня заинтересовало, кто занимается в сети сбором данных и архивированием всех событий на станции. Сопоставив некоторые факты, я вышел на некого хакера с ником Трухлявый Пень. Среди всей информации по вашему отряду данные были минимального объема и явно подвергались зачистке. Тут вы сыграли неправильно, нужно было оставить пару мелких нарушений. А так это вызывает серьезные подозрения, особенно когда данный хакер попытался вас чем-то шантажировать. Как я понимаю, вы взяли его под контроль и заставили работать на себя. К тому же на наемников вы совершенно не тянете, ответил я. А на кого мы тянем? Насторожившись, спросил полковник. Отряд клановой пехоты или охраны родовитого наследника которых сослали за что-то, но которые еще надеются вернуться на прежнее место. Но вот только вопрос, почему вы так привязаны к этой станции? Хотя, тут я прервался, так как весь пазл в моей голове полностью сложился. Договаривайте уж, сказал полковник, внезапно напрягшись. Кэтрин, она появилась за несколько месяцев до вас, и ее преследовали постоянные неудачи. А с вашим появлением у нее все наладилось, относительно, конечно. Так как вас изгнали, с деньгами у вас еще тогда был серьезный напряг, и помочь ей финансово вы не могли. Да и вы единственные арендаторы, которые не хотели отсюда съезжать. Она бастард, или сбежавшая дочь богатого бизнесмена, или, скорее всего, аристократка. Судя по ее возрасту, сбежать она могла от свадьбы, не захотел связать свою судьбу с нелюбимым человеком. Ответил я. Браво, ответил полковник, показательно похлопав в ладоши. Вы смогли нас всех впечатлить. Только вот что в таком случае делать с вами? Вы ведь понимаете, что такие тайны не должны знать посторонние. А я не посторонний. Мне нравится Кэтрин. Хотя, наверное, это не ее настоящее имя. Но это не важно. Тогда у меня вопрос к вам. Кто вы на самом деле? И как вы смогли управлять грузовозом, а потом подстроить свою смерть? Спросил Орлов, сделав ответный выпад в мою сторону. Честно сказать, я не ожидал, что эта история всплывет, поэтому все же выдал себя, отчего полковник не стал скрывать свои эмоции, посчитав, что на меня у него также есть компромат, только вот насколько он в курсе происходящего я не знал, а сливать себя полностью не захотел. Честно сказать, я очень рисковал, шансы были 50 на 50, и до последнего я не верил, что мне удастся выбраться, ну, а взрыв я не подстраивал. Просто мне не понравился номер, и я поменял его. Администратор решил подзаработать и сдал номер приезжему, которого и взорвали в номере. Как сказал Громов-старший, к этому причастен какой-то орден, но я не знаю, чем смог их заинтересовать. Никаких связей между моим прошлым и вашим настоящим быть не может, — ответил я. У меня будет вопрос, на который я попрошу ответить честно. От этого будет зависеть наше будущее сотрудничество. «Вы – аристократ?» – спросил Орлов. «Честно говоря, без понятия. Капсула выдала какую-то чехарду, и даже Громов-младший сказал, что этого не может быть, после чего сделал предположение, что я, возможно, бастард. Но мои родители были простыми людьми, и к аристократии не имели никакого отношения. Да и вообще, планета, на которой я вырос, была технически отсталой. Как я оказался в космосе на корабле, объяснить я не могу». Поэтому мне остается рассчитывать только на себя. Надеюсь, вы поверите моему рассказу, но не будете о нем распространяться. Слишком мало я знаю про окружающий мир. Как видите, от вас я ничего не скрываю. И, надеюсь, что мы сможем прийти к обоюдному согласию и заключим мир. Воевать с вами я не собираюсь. Одному без поддержки мне не выжить. Да и Кэтрин слишком сильно запала мне в сердце, чтобы не пытаться развить наши с ней отношения. Я прекрасно понимаю, что если вы зададите целью, то устраните меня достаточно быстро, даже если вам будет угрожать арест и крупный штраф.